Эпилог. На этом позвольте закончить первый десяток рассказов. Шаловливых образчиков творений озорной музы, родившейся во времена Оны на нашей туреньской земле. Муза эта девка славная и знающая наизусть прекрасные слова ее друга Вервиля, сказанные им в способе выйти в люди. Дабы добиться милости, надо лишь набраться дерзости. Эх, шальная головушка, ложись, поспи. Ты запахалась от бега. Наверное, тебя занесло слишком далеко от нашего настоящего. Так оботри свои босые ножки, заткни уши и снова помечтай о любви. И коли тебе грезятся новые пронизанные смехом поэмы, новые забавные выдумки, не стоит тебе внимать глупой брани и окриком тех, кто, прослушав песню веселого гальского зяблика, говорит, «Что за птица?»